Битснас ворвался в дом группой шести человек. Остальные расположились наружи караулить окна. Однако не успел вскрыться в дверном проеме последний из бойцов, как из гаража на соседнем участке, ревя мотором, на дорогу выскочил Шестаковский Фиат. Снеся хлипкие ворота, он вырулил на улицу лесную и сразу же выдал максимальный газ. «За ним, скорее!» — крикнул Иван Вадиму, и машина техподдержки, которой пришлось сначала неуклюже развернуться, устремилась в погоню. Увы, она оказалась короткой. Имея преимущество в несколько десятков секунд, и, вероятно, давно уже отработав такой план исхода, Шестаков четко знал, что делать и куда ехать. Когда машина с Иваном добралась до ближайшей развилки, понять, куда именно свернул с нее беглец, было невозможно. Вадим, сидевший за рулем, попробовал угадать и повернул на улицу, показавшуюся более перспективной, но, по всей видимости, промахнулся. Машина спецназа, стартанувшая еще позже, вообще не имела шансов на успех. Черешнин слышал, как по рации передавались ориентировки для городских постов. Оставалось надеяться, что это сработает. Поколесив еще несколько минут, они решили вернуться. Кто знает, может быть, Шестаков бежал один, а целая невредимая Гуляра дожидается сейчас своих избавителей внутри дома, вместе с Ляшкиным, у которого, судя по всему, просто забарахлил комплект радиосвязи. К сожалению, когда они подъехали обратно к дому, из него уже выносили тело капитана, чтобы погрузить его в как раз подрулившую машину скорой. А встретивший их старший лейтенант, командир прибывшей группы, На вопрос о гуляре сообщил, что никого более, кроме ветхой бабули, мамы Евгения Шестакова, в доме обнаружить не удалось. Иван, как во сне, прошел внутрь дома Шестакова. Лейтенант хотел было его остановить, но веснущий ты посмотрел на него с такой смесью укоризны, смирения и просьбы, что оставалось только махнуть рукой. Пусть все-таки тут была его девушка. Сошедший с ума по неизвестным причинам маньяк Евгений Алексеевич Шестаков вместе со своей жертвой скрылся в совершенно неизвестном направлении.